Евробаскет 1977, на одну ступеньку ниже. После поражения в полуфинале в Монреале, неудачная серия матчей против Югославии продолжилась. На Евробаскете 1977 года, после возвращения Гомельского, папа попытался омолодить состав. Он решил убрать из состава сборной Едешка и Жармухамедова чтобы дать возможность новым талантам, таким как Александр Белостенный, 18-летний центровой с ростом 2 метра 12 сантиметров, игравший вместе с Ткаченко в киевском строителе. Также он открыл Станислава Еремина, 25-летнего разыгрывающего московского ЦСК ростом 1 метр 80 сантиметров. Однако эксперимент не удался. Едешка. Когда Гомельский вернулся, уже ходили слухи, что он хочет сделать команду моложе. Я понимал, что папа может отправить на пенсию меня и Жара, так как нам было уже за 30. Так и случилось. Сергей Белов. Не хочу сказать, что с его возвращением все стало плохо. Хотя готов еще раз подтвердить свое мнение. При кондрашене баскетбол, в который играла сборная СССР, был более творческим и главное, более современным. Для качества игры восстановление Александра Яковлевича в качестве главного тренера сборной стало шагом назад. Турнир проходил в Бельгии, Лиж и Астенде в сентябре. 12 команд были разбиты на две группы по 6 в каждой. Две лучшие команды выходили в полуфинал в первом туре, разгромив Австрию плюс 40, Болгарию, плюс 21, Израиль, плюс 34, и Францию, плюс 41. СССР уступил Италии со счетом 87-95 и занял второе место в своей группе. По счастливой случайности, а может быть по воле судьбы, Югославия в заключительный день проиграла в матче с Чехословакией в безумно активном матче. 103 три 111. Таким образом, встречи Югославии с СССР в полуфинале удалось избежать. Команда Гомельского обыграла сборную Чехословакии, которая не уступала до последнего. Но в итоге все-таки не смогла одержать победу благодаря превосходству советской команды. 91-76. Югославия легко расправилась с Италией. 88 69 Финал между советской и югославской командами соединил два параллельных пути на том турнире. Первая половина встречи прошла с явным преимуществом балканцев 42-27. И хотя в начале второй половины СССР удалось сократить разрыв до пяти очков, в итоге Югославия взяла верх в упорной борьбе 74-61. Метафорой турнира и отношений двух стран послужила картина, которая произошла на последних секундах игры, когда исход матча уже был понятен. Кичанович и Славнич передавали друг другу мяч как волейбольный в центре площадки, находясь в метре друг от друга, стремясь унизить соперника. Хуанан Хиноха, автор книги «Суэньос Робадос. Эль Балонсесто Югославо». СССР был вершиной, которую необходимо было взять. Эта одержимость была одним из стимулов к прогрессу Югославии. Одержимость идеей победы над СССР ярко проявилась в последние минуты Евробаскета 1977 года в Льеже. Прошли долгие годы господства СССР, и желание югославских спортсменов заявить о себе было ее движущей силой. Саша Гомельский. «У нас дома постоянно возникали споры. Мой отец все еще придерживался мнения, что баскетбол должен строиться вокруг центрового. Конечно, как можно отказаться от такой идеи, когда у тебя есть такой игрок, как Ткаченко? Но эта тактика, на мой взгляд, была ошибочной. Те годы, 76-й, 77 78 были не очень продуктивными для советского баскетбола. Был определенный застой. После очередного разгромного поражения Гомельскому ничего не оставалось, как признать очевидное. Югославия была лучше, причем на протяжении нескольких лет. Мышкин. «Я прошел через всю эту полосу неудач. Мое мнение, что в те годы они были лучше». Но потом пришло время и нам стать лучше. Это было спортивное соперничество высочайшего уровня. Тот период был фантастическим. На поле мы были соперниками, но за его пределами мы оставались друзьями. Сохранять такие отношения была большая честь.